Глава пятая. Бега на Неве. «Так что же, не возвратимся ли мы, наконец, домой? Право, совестно ли держать меня так долго на улице, да при такой погоде? Вы, видно, поклялись, что я отморожу себе нос и уши. Мы обещали вам русскую зиму, вот мы вам ее и показываем. Да сейчас не больше семи-восьми градусов мороза, мягкая почти весенняя погода». И самоеды, стоявшие стойбищем на льду реки, ушли. Им было слишком жарко. Не волнуйтесь и смело следуйте за нами. Тройка подана. Лошади нетерпеливо бьют землю копытами. Сегодня бега на Неве. Не упустим случай узнать, что такое северный спорт с его изыском, особым изяществом и странностями. Здесь разжигаются не менее бурные страсти — чем на английских или французских спортивных состязаниях. Невский проспект и улицы, выходящие на Большую площадь с Александровской колонной посередине, этим гигантским монолитом из розового гранита, превосходящим колоссальные египетские монументы, во время бегов представляют собой чрезвычайно оживленное место, примерно как у нас на Елисейских полях, когда стипл чес, скачки с препятствиями, призывает на бега сея фешенебельные кареты Парижа. Потряхивая санями, проезжают тройки, лошади несутся веером, и каждая в своем беге. Скользят на стальных полозьях сани, запряженные великолепными рысаками, которыми с трудом правят кучера в бараньих четырёхгряных шапочках и в синих или зеленых хафтанах. Другие сани на четыре места — и запряженные парой берлины, коляски, снятые с колес, и выдруженные на железные полозья с загнутыми концами, направляются все в одну сторону, образуя как бы стадо более или менее спешащих карет. И иногда встречаются сани, сделанные по старинной русской моде, с кожаным фартуком от снега, натянутым как парус, а везущая их лошадка с растрепанной гривой, идя галопом рядом с рысаком, подвижная, быстро пробирается в запутанном лабиринте улицы, осыпая соседей белыми комьями. В Париже подобное состязание производит большой фурор, создают много шума, но в Санкт-Петербурге картина, если так можно выразиться, имеет только вид шумный. Снег, словно лежащий на мостовых ватное одеяло, приглушает звуки. На этих дорогах, которые зима вымостила пуховиками, Стальные полозья саней шумят не больше, чем алмаз, когда им водят по стеклу. Мужики не щелкают короткими кнутами, закутанные в меха господа не разговаривают, так как заведение разговор, и их слова, пожалуй, замерзли бы на лету, как те непристойности, которые понурк однажды встретил, оказавшись на Северном полюсе. В немом снежном вихре Лошади и кареты движутся в молчаливой подвижности. Картина, как это ни парадоксально, несколько напоминает Венецию, хотя уж на нее-то что же может походить меньше, чем этот заснеженный город? Редко встретишь пешехода, ибо никто в России не ходит, за исключением мужиков, которым их валенки позволяют двигаться по скользким тротуарам, очищенным от снега, но частенько поблескивающим опасным гололедом, особенно опасным для вас, ведь вы одеты в неизменные галоши. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом устроен на реке деревянный настил, спускающийся с набережной к Неве. В этом месте сани и кареты катят все в одну сторону, и кучера вынуждены замедлять ход и даже останавливаться в ожидании своей очереди на спуск. Воспользуемся этим временем и рассмотрим соседей, которых нам послал случай. Мужчины в шубах и военных фуражках или в шапках и спинки бобра. Шляпы редки, кроме того, что они совсем не по сезону. Их поля мешают поднять воротник шубы, и таким образом ваш затылок попадает под ледяное дыхание ветра. Женщины надевают меньше зимней одежды. Мне кажется, что они гораздо менее зябки, чем мужчины. Шубы из черного атласа на куньем меху или на сибирском голубом песце, муфта из того же меха. Вот и все, что они надевают сверху на свой туалет для визита в город, во всем похожи на самый элегантный парижский костюм. Их белые шеи, которые Морозу не удается окрасить в красный цвет, открыты, видны и не укутаны палантинами. На голове... Лишь кокетливая французская шляпка, не закрывающая волос и лишь едва прикрывающая затылок. Я с ужасом смотрел на этих неугомонных прелестниц, рисковавших получить насморк, невралгию или ревматизм. И все ради того, чтобы одеться по моде или покрасоваться в роскошных шапочках в стране, где иногда при определенной погоде ответить на приветствие бывает уже губительно» подогреваемый огнем кокетство, женщины, видимо, нисколько не страдают от холода. На огромном протяжении своих владений Россия вмещает множество человеческих рас, и здесь встречаются очень разные типы женской красоты. Между тем можно отметить среди характерных черт крайнюю белизну кожи, серо-голубой цвет глаз, светлые или каштановые волосы, некоторую полноту происходящее от недостатка упражнений и сидения дома в период 7-8-месячной зимы. При взгляде на русских красавиц можно подумать, что это адолиски, которых злой дух севера держит в в теплицах. Цвет их лица — это кольт-крем или снег с оттенками камелей, какой бывает у вечно ходящих в чадре женщин Востока, кожи которых никогда не касается солнца, Их тонкие черты полурасплываются в белизне кожи, как черты лика Луны, и эти слабо выраженные линии образуют лица, светящиеся северной нежностью и полярным изяществом. А вот восстановившихся возле нашей тройки санях, наперекор моему описанию, засияла совсем южная красота с бархатно-черными бровями, орлиным носом, удлиненным овалом лица, темной кожей, с гранатово-красными губами. Это тип кавказской женщины, может быть, черкешенка, вчерашняя магометанка. То там, то здесь заметны узкие, сдёрнутые внешними уголками к вискам, глаза, напоминающие о том, что одной своей страной Россия граничит с Китаем. Славные финки с бирюзовыми глазами, бледно-золотистыми волосами — Бело-розовым цветом лица является собой еще один северный тип красоты, контрастирующий с южным, прекрасными гречанками из Одессы, которых сразу узнаешь по прямым носам и по большим черным глазам, похожим на глаза византийских богородиц. Все это образует очаровательный ансамбль, и, словно зимние цветы, головки выглядывают из вороха мехов, сверху еще покрытых шкурами белых или бурых медведей. К Неве едут по широкому настилу в виде спуска, довольно похожему на те, которые у нас когда-то в старом цирке «Олимп» соединяли зрительный зал и арену. Дощатый настил идет по набережной между бронзовыми львами, которые в летнее время определяют границы причала, когда свободная от льда река бывает усеяна множеством лодок. Небо в этот день... Не было ярко-лазурного цвета, какой можно наблюдать здесь при морозе 18-20 градусов. Снеговая туча очень нежного и тонкого серо-жемчужного цвета, огромным полотном потолка нависла над городом. Казалось, она опиралась на колокольни и шпили, как на золотые столбы. В этом спокойном и нейтральном освещении были видны все красоты зданий окрашенных светлые тона и покрытых морозной серебряной сеткой. Напротив, на другой стороне реки, имевший вид полузасыпанной снежными обвалами долины, высились растральные колонны из розового гранита на фоне колоссального здания биржи. На краю острова, где Нева раздваивается, шпиль Петропавловской крепости смело устремлялся вверх своим золотым острием, ярко сияющим на сером фоне неба. Поперек реки простиралось беговое поле со сколоченными с досок трибунами, дорожкой, обозначенной веревками, привязанными к вбитым в лед колышкам и чистоколом из сосновых веток. Приток народа был колоссальным. Трибуны заняли привилегированные лица, если, впрочем, можно назвать привилегией, то что вы продолжительное время остаетесь на морозе, сидя неподвижно на открытой трибуне. Вокруг бегового пуля теснятся два-три ряда саней, трое колясок и даже простых телег и прочих более или менее примитивных повозок, так как, мне кажется, нет никакого ограничения или препятствия для участия в этом народном развлечении. Ложа реки принадлежит всем, чтобы лучше видеть, Мужчины и женщины садятся повыше, на место кучера, на откидные сиденья. У барьеров стоят мужики в бараньих тулупах и валенках, солдаты в серых шинелях и другие лица, которые не смогли найти лучших мест. Вся эта толпа на ледяном поле Невы походила на черный муравейник, и меня до крайности беспокоила мысль, которая решительно никому не приходила в голову, что глубокая река шириной Стемзу у лондонского моста — Протекала все-таки под этой ледяной коркой не более двух-трех футов толщиной, а на ней на одном и том же месте толпились тысячи зрителей и значительное число лошадей, не считая всевозможных экипажей. Но русская зима не подведет. Она не станет ненароком играть с толпой людей в ужасную игру, не откроет под людьми английского трапа и не поглотит все и вся». За беговым полем кучера тренировали росаков, которые еще не участвовали в забегах, или прогуливали, укрыв их персидским ковром, и постепенно успокаивая уже участвовавших в состязании благородных животных. Беговая дорожка образует вытянутый эллипс. Сани не все вместе начинают бег. Они расставлены на равном расстоянии друг от друга. Во время бега Эти расстояния сокращаются в зависимости от скорости рысаков. В ожидании сигнала к началу бега двое саней стоят перед трибунами, двое других — по концам эллипса. Иногда рядом с рысаком идет галопом верховой, чтобы заразить рысака духом соревнования и заставить показать все свои возможности. Запряженная в сане лошадь должна идти только рысью, и бывает, что ее бег оказывается настолько быстрым, что идущий галопом верховой лошади становится трудно угнаться за санной упряжкой. Увлеченный бегом, запущенный в состязании рысак, оставляет верховую лошадь позади себя. Многие кучера, в глубине души уверенные в возможностях своих животных, пренебрегают этим средством вообще и пускают свою лошадь, отказавшись, от какой бы то ни было поддержки. Но всякий рысак, который нервничает более шести раз собьется на галоп выходит из состязания. До да чего же приятно смотреть, как по ровному, очищенному от снега льду, похожему на пласт темного стекла, проносятся великолепные животные, за которых часто плачены сумасшедшие деньги. Длинными струями пар вырывается из пунцовых ноздрей, Туман окутывает бока, а хвосты будто осыпаны алмазной пудрой. Их подковы как бы кусают гладкую скользкую поверхность, поглощая пространство с такой гордой уверенностью, как будто они бегут не по льду, а по прекрасно утрамбованной аллее. Подавшись всем телом вперед, кучера крепко держит в руках поводья, ведь такой силы лошадь, таща за собой незначительный вес, и не имея права перейти на голоб, нуждаются в том, чтобы ее скорее сдерживали, нежели понукали. Впрочем, в своем напряжении они находят точку равновесия, которая позволяет им в беге рысью развить всю возможную скорость. Какой восхитительный ход у российских лошадей, они как будто покусывают себе колени. Как мне кажется, состязающимся... Не предписано никакого особого условия в отношении возраста или веса лошади. С них спрашивают только скорость, и время рассчитывается по хронометру. По крайней мере, так мне показалось. Нередко тройки состязаются с санями, запряженными одной или двумя лошадьми. Каждый выбирает повозку или упряжку, которая ему кажется наиболее подходящей. Иногда даже прибывшему в своих санях зрителю... Приходит в голову фантазия попытать счастья, и он входит в состязание. Во время бегов, о которых я веду рассказ, произошел довольно живописный инцидент. Мужик, прибывший, как мне сказали, из Владимира с поклажей дров или мороженого мяса, смотрел на бега среди толпы зрителей с высоты своей деревенской тройки. На нем был засаленный тулуп, старая облезлая меховая шапка, и белые разношенные валенки. Склокоченная темная борода велась под подбородком. Его упряжка состояла из трех косматых лошадок, мохнатых, как медведи, страшно грязных, в льдинках под животом, низко несущих голову. Они покусывали снег с сугроба. Высокая, как свод, раскрашенная линиями и зигзагами в яркие цвета дуга, была самой тщательно отделанной частью его упряжки, Безусловно, изготовленная самим же мужиком при помощи топора. Эта примитивная дикарская повозка поразительно не вязалась с роскошными санями, победоносными тройками, элегантными экипажами, лошади которых нетерпеливо били копытом, стоя вокруг бегового поля. Твои и дело, иронические взгляды обращались в сторону жалкой повозки. По правде сказать... На фоне всего этого богатства она производила впечатление грязного пятна на горностаевом манто. Между тем косматые обледенелые лошадки сквозь лохмы своих грив бросали снизу вверх взгляды на благородных животных, которые как бы с презрением отодвигались от них подальше. Огненная точка пламенела в темных зрачках деревенских лошадок, они били по льду, мелкими копытцами на тонких и нервных ногах, заросших космами, походившими на перья на ногах орла. Мужик, стоя на своем сиденье, наблюдал за бегами, нисколько не удивляясь быстроте росаков. Под его обледенелыми усами то и дело даже бродила улыбка. Его серый глаз хитро светился, и у него был вид человека, говорящего «Это нам нипочем». Вдруг он решился, въехал за перегородку и попытал счастья. Три его плохо вылезанных медвежонка с чувством гордости встряхнули головами, как если бы они понимали, что в данный момент защищали честь бедной деревенской лошадки. Не дожидаясь понукания, они пошли таким ходом, что другие участники бегов начали волноваться. Маленькие ножки лошаденок неслись ветром, Они опередили всех чистокровных лошадей английской и орловской рысистой породы на одну минуту и несколько секунд. Мужик не очень-то многого ожидал от своей деревенской упряжки. Ему был выдан приз — великолепная серебряная вещица чеканной работы модного в Санкт-Петербурге ювелира Ваяна. Этот триумф вызвал шумный восторг у обычно молчаливой и спокойной публики. У выхода из-за барьера победителя окружили и предложили ему продать лошадей. Ему предлагали до трех тысяч рублей, что составляло огромную сумму, несравнимую ни с лошадьми, ни с возможностями бедного мужика. К чести мужика, надо сказать, он всем упрямо отказывал. Завернув свою серебряную вещицу в кусок старой тряпки, он сел на тройку и возвратился во Владимир, как и приехал, не захотев ни за какие деньги расстаться со своими милыми лошадками, которые хоть и на миг, на одно мгновение прославили его на весь Санкт-Петербург. Бега кончились, кареты разъехали с реки в разные кварталы города, выезд по дощатому настилу с Нивы на набережную достал бы художнику-лошаднику, например, Свечкову, сюжет для интересной и характерной композиции. Чтобы въехать по крутому настилу, благородные животные гнули шею, царапали копытами скользкие доски и напрягали до отказа свои нервные скакательные суставы. Сцена была полна живописных эффектов, и если бы не ловкость русских кучеров могла стать опасной не на шутку, по четыре, по пять в ряд сани поднимались неровными волнами, И я несколько раз чувствовал затылком дыхание нетерпеливого рысака, который с удовольствием перескочил бы через наши головы, если бы его не удерживали силой. Нередко, падая с серебряных удил, струя пены попадала на шляпу испуганно вскрикивавшей женщины. Скопища карет походила армию колесниц, берущую приступом гранитную набережную Невы, довольно похожую на бруствер крепости. Несмотря на сумятицу, несчастных случаев не было. При отсутствии колес сцепиться друг с другом труднее. Экипажи разъехались во всех направлениях с быстротой, которая напугала бы осторожных парижан. После двух-трех часов, проведенных на свежем воздухе, на ветру, прилетевшем со снежных равнин Северного полюса, великое удовольствие вернуться домой, снять шубу, освободить ноги от галош обтереть усы, на которых тают льдинки, и зажечь сигару. Теплая атмосфера домашнего печного отопления ласково окутывает ваше замерзшее тело и возвращает подвижность вашим членам. Стакан горячего чая в России не пьют чай из чашек, окончательно поражает вас в уют. Ваше нарушенное из-за продолжительного неподвижного сидения кровообращение налаживается, и вы наслаждаетесь сладостным домашним уютом, которого не знают жители юга, где жизнь протекает вне дома. Но уже день клонится к ночи. В Санкт-Петербурге ночь приходит быстро, и с трех часов пополудни нужно уже зажигать лампы. Дымят трубы над крышами домов, распространяющих кулинарные запахи, повсюду в домах пылают кухонные плиты, так как градят царей, Обедают раньше, чем в Париже. Шесть часов — это самый поздний срок. Да еще у людей, которые попутешествовали и восприняли английские и французские привычки. Я как раз был приглашен на обед в город. Нужно было одеваться, натягивать на фрак шубу и опять изящные тонкие сапожки засовывать в тяжелые меховые галоши. С приходом темноты температура понижается, Настоящий арктический ветер, ветет снег, как дым по тротуарам. Под полозьями саней скрипит снег, В глубине очищенного от туманов небосвода горят большие бледные звезды, И сквозь тьму на золотом куполе Исаакиевского собора, Словно неугасимая лампада, сияет лучистый отсвет. Я до самых глаз поднял воротник шубы, Получше закрыл колени медвежьей шкурой в санях, и не слишком страдая от разницы температур в 30 градусов между натопленной квартирой и морозом на улице, благодаря сакраментальным налево и направо вскоре добрался до перестиля дома, где меня ожидали в гости. Уже в самом начале лестницы тепличная атмосфера согревает вас и топит иней на вашей бороде. В прихожей слуга, старый окончивший службу солдат, все еще носящий военную шинель, освобождает вас от мехов, которые он вешает среди прочих, ведь все гости уже пришли, ибо у русских есть правило не опаздывать. В России Людовику XIV не понадобилось бы говорить, мне чуть было не пришлось ждать». Эмиль Жене объясняет в своем словаре французских цитат, что король Людовик XIV произнес эту фразу — однажды, когда его карета прибыла в точно назначенный час».